Глава четырнадцать. «И чего ради мы сидим здесь, голодные, мокрые, одинокие?» В который раз завел Кричко свою жалобную волынку. «Это к недолгое воспаление легких подхватить, или хронический гастрит, например. А чего ради? Компьютер краденый? Отпечаток с чужой открытки в наличии. Так в чем же дело? Переоделись бы в сухое, пошли бы нормально к Булгину, все ему объяснили». Получили был ордерок на обыск и дело в шляпе. Почему мы не можем поступить, как все нормальные люди? Потому что может получиться так, что не дело будет в шляпе, а мы окажемся в луже, — ответил Гуров. Кто его знает, что за человек этот Новиков? Ну, компьютер, ну, открытка. А он нам скажет, что купил компьютер на рынке с рук у неизвестного гражданина с усами, а открытку нашел на улице. И что тогда? — Лыка-мочалка, начинай с началка. Только спугнем их. А, возможно, такой вариант, что этот Новиков действительно ни при чем. Вариант этот почти фантастический, но ведь бывают курьезные случаи. — Ну и что? — уныло спросил Кричко. — Есть такое волшебное слово, как «извините», «извинимся» и пойдем работать дальше. А здесь мы просто теряем время. Почему ты так уверен, что Новиков обязательно начнет суетиться? «Потому что существует такое волшебное слово, как психология», — сказал Гуров. «Людей с железными нервами не существует. Это видно хотя бы на твоем примере. Новика вернется домой, и тут ему сообщат, что приходили незнакомые люди и очень интересовались краденым компьютером. Такое сообщение не может оставить его безучастным, особенно если Новиков член банды». Я уверен, что он немедленно помчится советоваться с дружками, а, возможно, попытается даже скинуть какой-нибудь компромат. Наверняка у него дома есть что-то похлеще цифрового фотоаппарата. Мы же не осматривали квартиру». «Думаешь, оружие?» — сказал Кричко. «Не срогатки же они брали квартиры», — заметил Гуров. «А желание избавиться от улик почти непреодолимо. Ты прекрасно это знаешь». «Я-то знаю», – высказался Кричко. «Вот знает ли он?» «Жизнь покажет», – невозмутимо заключил Гуров. Кричко вынужден был смириться и утешиться очередной сигаретой. За три часа сидения в машине он выкурил их не меньше десятка, чем спровоцировал Гурова на проникновенную лекцию о вреде курения вообще и в его автомобиле особенно. Сам Гуров закуривал лишь в моменты сильнейшего душевного волнения. Сегодня же он был на редкость спокоен. Такое бывало нечасто. Обычно, когда дело, которое он вел, шло к успешному завершению. Сейчас говорить о завершении, казалось, было еще рано. Но почему-то в душе Гурова все более крепло уверенность, что они, наконец, на правильном пути, и до развязки остается совсем немного. Вскоре начало темнеть. Зажглись фонари и окна в домах. У Кричко уже не было настроения даже ворчать откинувшись на спинку сиденья он спал сном праведника предоставив гурову самому разделываться со своими проектами гуров ничего против не имел все равно стас не знал новикова в лицо одиночество гурову скрасил телефонный звонок еще не включившись он шестым чувством догадался кто звонит поэтому поднося трубку к уху лев уже улыбался привет гуров услышал он голос марии если ты не забыл «Сегодня я свободна от спектакля и рассчитываю видеть тебя к ужину». «Как ты думаешь, имею я на это право?» «Безусловно», — вздохнул Гуров. «Однако я должен внести некоторые уточнения. Кроме декларации самого права, очень важно иметь инструмент его реализации. Иначе декларация останется пустым звуком». «Как я должна понимать это изысканное словоблудие?» — поинтересовалась Мария. «Ты что, не собираешься идти домой?» «Мне очень стыдно», — опять вздохнул Гуров. «Но ведь ты сама предложила мне заняться делом Беленкова. Кстати, как он поживает?» «Не заговаривай мне зубы», — грозно сказала Мария. «При чем тут Беленков? Кстати, он уже уехал в Германию. Ему удалось взять в долг нужную сумму». «Ну вот видишь», — обрадовался Гуров, «в долг, значит, нужно отдавать». А чем отдавать? Вот я как раз этим и занят сегодня. Ищу деньги твоего коллеги. Уже почти нашел. Осталось только протянуть руку. Поэтому к ужину никак не поспею, дорогая. Извини. Кстати, Стас передает тебе привет. Он тут рядом. Кричко приоткрыл один глаз и недовольно сказал. К сожалению, именно потому что я тут рядом... Я вынужден довольствоваться твоими извинениями вместо ужина. Это неважная замена. Справедливости ради я готов признать, что мое общество тоже не восполнит тебе потерянный вечер с красавицей женой. Но тут уж ты сам виноват. Мария тоже передает тебе привет. Невозмутимо перебил его Гуров, складывая телефон. То есть я полагаю, что передает, потому что она обычно так делает. Но сейчас она бросила трубку» и приходится выправлять ситуацию кустарными методами. Таким образом, на самом деле, никто из вас приветов не озвучил. Но никто и не заметил подмены. Вот она психология. «Психология!» — проворчал Кричко, окончательно просыпаясь. «Я тут сквозь сон слышал, что кто-то взял деньги в долг. Речь шла, конечно, о Беленкове. Приятно знать, что есть люди, которые могут запросто занять триста тысяч баксов». «Когда мы с тобой, Лёва, будем на уровне?» На сей каверзный вопрос Гуров уже не ответил, потому что в этот момент из-за угла вырвался свет фар и к подъезду подкатило такси. Из машины вышел молодой человек в короткой кожаной куртке и маленькой кепке, надвинутой на лоб. Из-за этой кепки невозможно было рассмотреть, какие у парня волосы. Но Гуров и без того узнал его сразу. Это был Новиков. «Ага, понял». — негромко сказал Кричко, мгновенно сосредотачиваясь. — Он сам есть. — Ну, что сказать? Наверняка ты прав, Леха. Наши люди, как известно, на такси не ездят. Молодой человек расплатился с водителем и вошел в подъезд. Машина задним ходом выкатилась со двора. Стало тихо. — Ну вот теперь смотри в оба. — удовлетворенно сказал Гуров. — Даю ему на размышление минут пятнадцать. Пять минут, чтобы переварить новость, пять минут, чтобы принять решение и пять минут на сборы. Держу пари, что он вообще не выйдет, сказал Кричко. Нынешняя молодежь, знаешь, какая? За так он и пальцем не пошевелит, даже если речь будет идти о жизни и смерти. Жизнь ведь нельзя адекватно оценить в зеленых. Значит, она и не стоит того, чтобы напрягаться. Трепло Стас, беззлобно сказал Гуров. «На сколько спорим?» «На ящик пива!» — оживился Кричко. «Согласен?» «В твоем возрасте вредно пить столько пива!» — заметил Гуров. «Предлагаю полтора Смирновской!» «Идет!» — согласился Кричко. «Засекай время!» «Если через пятнадцать минут...» Им не пришлось ждать и десяти. Совсем скоро дверь в подъезд распахнулась от сильного толчка изнутри. И на крыльцо буквально вылетел до предела возбужденный Новиков. Он, по-видимому, не успел даже раздеться. В свете фонаря лицо его выглядело бледным и решительным. Держа руки в карманах, он подозрительно осмотрелся. Темная машина неподалеку от подъезда на какое-то время привлекла его внимание, но он тут же потерял к ней интерес, избежав с крыльца, торопливо зашагал к выходу со двора. Оперативники переглянулись и Гуров, кивнув Кричко, негромко сказал «Садись за руль, я за ним». Стараясь не хлопать дверцей, он выскользнул из машины и поспешил вслед за Новиковым, гадая, что тот сейчас предпримет. Поймает машину или предпочтет прогуляться до метро? Станция располагалась далековато, и вариант с машиной был более вероятен. Гуров бросил взгляд через плечо и убедился, что Кричко уже выехал со двора. Однако Новиков повел себя странно. Некоторое время он, сломя голову, летел по улице, сутулившись, сунув руки в карманы и ни на что не обращая внимания. Потом, дойдя до перекрестка, вдруг остановился и принялся озабоченно оглядываться по сторонам. Гуров успел спрятаться за киоском, но вскоре убедился, что Новиков вовсе не думает о слежке, а просто пребывает в растерянности и гадает, какой маршрут ему выбрать. После некоторой заминки он вдруг пересек улицу и зашел в ярко освещенный продуктовый магазин. Гуров, не торопясь, последовал за ним и, остановившись возле витрины, наблюдал, как Новиков, покрутившись некоторое время возле прилавков, купил, наконец, бутылку пива и тут же направился к выходу. На улице он словно забыл о своей покупке и, низко опустив голову, даже не пошел, а поплелся дальше по улице, полностью уйдя в себя. Бутылку он нес под мышкой, по-прежнему держа руки в карманах. Черная кожа куртки отсвечивала зеленоватыми электрическими бликами. Он ни разу не оглянулся. Так они дошли до самого парка, и Новиков вдруг свернул в тень ближайшей аллеи. Гуров, немного поколебавшись, все-таки пошел следом. Теперь ему приходилось соблюдать особенную осторожность. Вокруг было пусто, и Новиков мог заметить его в любую минуту к счастью парень был слишком погружен в свои думы и казалось ничего вокруг не замечает он бесцельно бродил среди темных тревожно гудящих деревьев по нескольку раз возвращаясь на одно и то же место так что гуров даже подумал что новиков назначил кому-то здесь встречу но никого не было а потом новиков нашел покосившуюся мокрую скамейку и взгромоздившись на спинку сбил пробку с пивной бутылки притаившись за деревом Гуров видел, как Новиков пьет пиво, не торопясь, размеренно, точно камень после тяжелого жаркого дня. Допив пиво, Новиков вдруг размахнулся и с силой запустил бутылкой в темноту. Она просвистела в воздухе, врезалась в какой-то невидимый камень и с жалобным звоном разлетелась в дребезги. Парень пристально посмотрел в ту сторону, словно надеялся увидеть, во что превратилась его бутылка. А потом спрыгнул со скамейки и пошел, игнорируя пешеходную дорожку, прямиком по мокрой траве газона, растворяясь в тени парка. Гуров неодобрительно покачал головой, но тоже пошел, прячась за стволами и сохраняя дистанцию, хотя в этом, наверное, и не было особой необходимости. Новиков так ни разу назад и не оглянулся. Гуров слышал легкий шелест шагов по мокрой траве и видел впереди неясную тень, которая все более расплывалась. Парень шел в самую глубь парка. Потом вдруг шаги его оборвались, и Гуров насторожился. Он медленно пробирался вперед, весь превратившись в слух. Поведение Новикова его озадачивало. Гуров предполагал что угодно, но ночная прогулка по мокрому парку была для него сюрпризом. Константин вел себя странно, нелогично, и это было хуже всего потому что могло закончиться чем угодно. Сейчас у Гурова не было даже возможности связаться с Кричко. В таком пустынном месте Новиков его обязательно услышал бы. Мысленно Гуров ругал парня на все лады. Кроме всего прочего, у Гурова насквозь промокли ноги, потому что его полуботинки не предназначались для хождения по сырой траве. Полуботинки были хорошие, и от этого становилось еще досаднее. Гуров вслушивался в тишину ночного парка, боясь пропустить появление какого-нибудь нового действующего лица. Он все-таки не исключал, что Новиков мог назначить кому-то встречу. Он видел растрепанные силуэты деревьев, желтую рябь света от далеких фонарей, мерцающую россыпь водяных капель на траве, но более ничего. Он даже потерял из виду фигуру притихшего в темноте парня и начинал из-за этого нервничать. Наконец, не выдержав, Гуров сделал несколько осторожных шагов вперед и замер, даже не успев опустить ногу. Всего в четырех-пяти шагах от него из-за кустов вдруг вышел Новиков. На лбу у Гурова выступила испарина. Ему показалось, что его обнаружили. Но, похоже, Новикову было не до него. Он точно сам нам было шарахнулся вправо, потом влево, потом вдруг схватился обеими руками за голову и надолго застыл в такой нелепой позе. Кожаная кепка бесшумно соскользнула с его макушки и упала в траву. Но он даже как будто не заметил этого. До слуха Гурова донесся сдавленный стон, который, впрочем, мгновенно оборвался. «Вот попали!» — смущенно подумал Гуров. «На ровном месте до морды об асфальт. Похоже, тут у нас муками совести пахнет. и рёжит, парня!» Или это просто страх? У некоторых в таких случаях и кратковременное помешательство случается. Особенно, если мальчик из хорошей семьи. Значит, неспроста к нему техника из квартиры Райкова попала. Неспроста. Неожиданно Новиков уронил руки и опять метнулся в сторону. Теперь он стоял, прижавшись спиной к стволу дерева, почти слившись с ним. Если бы Гуров не знал, что он там находится... Ни за что бы не увидел. Коротко вжикнула застежка молнии. Гуров насторожился и подался вперед, всматриваясь в темноту, дорезив в глазах. Вдруг, сквозь шелест мокрой листвы, он явственно услышал отличный ему известный металлический звук взводимого затвора. Раздумывать дальше было некуда. Гуров сорвался с места и прыгнул туда, где смутно чернел силуэт человеческой фигуры. Главное было заставить Новикова потерять равновесие. Тогда был шанс, что он не сумеет выстрелить или, по крайней мере, промахнется. Гуров рассчитал точно. Его плечо с разгона врезалось в плечо Новикова, и они оба, основательно тряхнув раскидистое дерево, повалились на землю. Сверху на них обрушился целый водопад холодных капель. Не давая парню опомниться, Гуров накрыл его сверху и перехватил руку с зажатым в ней пистолетом. Новиков пытался сопротивляться. Но против тренированного Гурова который был к тому же на два десятка килограмм тяжелее, у него не было никаких шансов. Он несколько раз дернулся и затих. Гуров резко вывернул ему запястье, и пистолет выпал из ослабевших пальцев. Сыщик проворно подобрал его и сунул в карман. «Что же это ты задумал, сукин сын?» Укоризненно произнес Гуров, поднимаясь. «Стреляться? А о матери ты подумал, говнюк? А ну вставай!» Новиков медленно сел, опираясь о землю, потер вывернутое запястье. Потом нехотя поднялся на ноги и посмотрел из-под лобья на Гурова. Рассмотреть его лица он не мог, и это сбивало парня с толку. Не зная, как ему следует себя вести, Новиков просто сунул руки в карманы и отвернулся. «Из-за тебя извалялся, как последний пьяница!» С чувством сказал Гуров. «Стыдно на люди теперь выйти!» а выходить придется, не оставаться же тут. Мне это место совсем не нравится. Твоего мнения не спрашиваю, ты теперь плохо соображаешь. Так что двигай обратно, и больше никаких глупостей, а то я и так на тебя зол до невозможности. Иди вперед. Новиков с видимой неохотой подчинился. Он пошел через лужайку в сторону мигающих сквозь листву огней. На ходу постоянно оборачивался словно опасался, что Гуров может ударить его сзади. — Чего озираешься? — спросил Лев уже не таким сердитым тоном. — Я не убегу, не бойся. — А вы кто, собственно, такой? — осторожно спросил Новиков, и это были вообще первые слова, которые Гуров от него услышал. Он не торопился отвечать на этот вопрос, размеренно шагая следом за Новиковым и ни на секунду не спуская с него глаз Сыщик достал из кармана мобильный телефон и наугад набрал номер. «Стас, это я. Подъезжай ко входу в парк. Минут через пять мы там будем». «Да мы. Ты не ослышался. Подробности при встрече». Новиков невольно остановился и подозрительно уставился на Гурова. Они уже вышли из тени деревьев и смогли без помех рассмотреть друг друга. Новиков сейчас был очень похож на свою фотографию которую его мать считала неудачной. Гуров даже сказал бы, что та фотография льстила Новикову. Выглядел он сейчас, как хронический мизантроп и ипохондрик. «Никуда я с вами дальше не пойду», — вдруг мрачно и решительно заявил он. «Делайте со мной что хотите. Я вас не знаю». «Прости, дорогой, не успел представиться», — насмешливо сказал Гуров. «Полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам, Ты можешь подумать, что у меня важнее и дел нет, как за тобой по кустам гоняться. И будешь, разумеется, прав. Только прошу тебя, не зазнавайся, это еще никому не шло на пользу. — Не понимаю я, чего вы такое говорите? — раздраженно сказал Новиков, кусая губы. — Я вас не просил за мной по кустам гоняться. — Ясное дело, не просил, — согласился Гуров. — Преступники редко об этом просят. Но давай прекратим этот разговор. Нас уже ждут. Неудобно заставлять себя ждать. Как воспитанный мальчик, ты должен был об этом слышать. Ведь до того, как связаться с преступниками, ты был воспитанным мальчиком. Верно?» Новиков тяжело засопел и отвернулся. Гурову показалось, что парень хочет скрыть выступившие на глаза слезы. Он легонько подтолкнул Константина в плечо и строго сказал. «Шагай. У тебя уже нет выбора». «Может быть, вчера еще был, а теперь нет». Новиков сгорбился и покорно пошел по аллее. Гуров понял, что он почти сдался и вряд ли способен на какие-то новые неожиданности. Весь вопрос был в том, насколько теперь удастся разговорить парня. Иногда такие, как он, впадали в апатию и уже ничего не могло расшевелить их до тех пор, пока они не попадали в общую камеру. Там такие маменькин сынки, как правило, ломались. Пежо уже стоял у тротуара. Кричко прогуливался возле машины, Посматривая по сторонам и дымя сигаретой. Увидев Гурова с пленником, он оживился. «Быстро вы!» — заметил Стас с удивлением. «Не ожидал, что вы так быстро столкуетесь!» «Похвально!» «Однако садитесь, юноша, в машину!» «Сразу предупреждаю!» «Та дверца заперта намертво!» А я сяду рядом с вами. Так что мысли о побеге и прочих глупостях сразу из головы выкидывайте. Номер не пройдет». «Обыщи его», — распорядился Гуров. «Парень имеет склонность к оружию. Не хочется неожиданностей». Новиков не сопротивлялся и с полнейшим равнодушием дал себя обыскать. Также покорно он уселся на заднее сиденье «Пежо» и замер там, уставившись прямо перед собой. Кричко занял место рядом и захлопнул дверцу. Гуров обратил внимание, что Новиков в этот момент вздрогнул. Он сел за руль и, оборачиваясь, спросил. «Ну что, будем разговаривать, Константин?» Новиков взглянул на него с опаской и тайной надеждой. Гуров видел в зеркале его смятенный взгляд. «О чем разговаривать?» — хрипло спросил парень. «Если про пистолет...» «До пистолета мы еще дойдем». — перебил его Гуров. — Пистолеты — это очень серьезно. Давай начнем с мелочи. Например, с открытки из квартиры журналиста Гаврилова. Это простое предложение повергло Новикова в панику. Он сразу задергался и засуетился. Налег грудью на спинку переднего сидения, но тут же отпрянул, точно получив удар током, и машинально схватился за ручку дверцы. — Блокировано! — добродушно сказал Кричко. Я никогда не обманываю. Ну, разве что иногда только. Через меня вам тоже не выбраться. Так что мой совет — сосредоточиться на вопросах и ответах, чтобы ничего не перепутать». Новиков, наконец, затих, забившись в угол. На вопрос он так и не ответил. «Так как насчет открытки?» — напомнил Гуров. «Похоже, ты знаешь, о чем идет речь. Стоит ли в таком случае молчать?» «Ты только усугубляешь свое положение, подумая о своей матери». «Что вы заладили, мать, мать?» Неожиданно зло сказал Новиков. «Знаете, куда больнее давить? Как будто матери будет легче, если я вам что-то скажу». «А есть что сказать?» Живо спросил Кричко и сочувственно добавил. «Если есть, значит, колись, сынок. Суд это учтет. А если я расскажу все?» «Вы можете меня отпустить?» Вдруг спросил Новиков с какой-то безумной надеждой. «Ты еще ничего не сказал, оторгуешься», неодобрительно произнес Гуров. «Не то место ты для этого выбрал. И не то время». Новиков пронзительно посмотрел на него, а потом вдруг уронил лицо в ладони и испустил сдавленный стон, похожий на тот, что Гуров слышал от него в парке. Гуров терпеливо ждал. «Наверное, матери сказал, что скоро вернешься?» — поинтересовался Кричко. «Может, перезвонишь? Чего ей зря волноваться? Скажи, что ты в надежной компании, пусть тебя не дожидается и ложится спать». «Чего ты его уговариваешь?» — сухо сказал Гуров. «Он стреляться собрался в парке и даже прощальной записки не написал». «Да ты что!» — изумился Кричко. Неужели его дела так плохи? — А это ты у него спроси, — кивнул Гуров в сторону поникшего парня. — Да он, похоже, не расположен разговаривать, — сказал Кричко. — Может, сразу его в КПЗ отвезем? К утру как раз с мыслями соберется. — Я не хочу в камеру, — угрюмо сообщил Новиков. — Я все равно там повешусь. Вот увидите. — Напугал, — озабоченно отозвался Кричко. «Мороз по коже!» Гуров обернулся к парню и сказал серьезно. «Послушай меня внимательно. Ты сейчас плоховато соображаешь, но постарайся напрячь свои мозги. Это очень важно. Я отлично понимаю, что такому человеку, как ты, не может понравиться в тюремной камере. Но если ты нарушил закон, тебе все равно не избежать наказания. Прими это как аксиому. Просто нужно быть логичным» и найти возможность сократить это наказание до минимума. А пусть здесь один. Ты о нем сто раз читал и слышал в кино. Чистосердечное признание. Суд его обязательно учтет. Как и степень твоей вины. Не исключено, что ты вообще можешь отделаться легким испугом. Новиков задумался. На его сумрачном лице промелькнул проблеск надежды. Он несколько раз перевел взгляд с Гурова на Кричко, а потом, решившись, сказал... Ладно, я попробую. Честное слово, я расскажу все, что вас интересует, прямо сейчас. Ладно? И еще одну очень важную вещь, о которой вы ничего не знаете. И еще это: я никого не убивал. Вы мне верите? Кричко полез во внутренний карман пиджака и выудил оттуда диктофон. Он включил его и поощрительно произнес: "Запросто. Мы люди доверчивые." Только ты знаешь что? Давай-ка сначала. Подробно и по порядку.